Глава 11. На улицах Винчестера все меньше и меньше оставалось почерневших, обгорелых развалин. Жизнь брала свое, и город возрождался. Те, кто в свое время бежал, возвращались на пепелище, а те, кто оставался в городе до конца, без устали расчищали руины, подвозили бревна, что-то пилили и строгали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 а если нет, отомстить за ее гибель И только с помощью этих, как вы выразились безделушек, можно надеяться напасть на след». И все равно, отрывисто произнес епископ Генри. Я ничем не могу тебе помочь. Скажу лишь, что ни один из этих предметов не попадал в ризницу кафедрального собора, да и в другие крупные церкви тоже.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 Но так отощал за время долгой осады города, что ныне даже кожа его висела складками, словно платье с чужого плеча. Заслышав шаги, он живо поднял сидеющую голову и осведомился, чем может служить молодому господину. У меня уже руки опускаются, с грустью признался Николас. Но все же попробую и тебя спросить. Попытка не пытка. Меня интересуют сведения о кое-какой церковной утвари, затерявшейся в здешних краях три года назад. Ты ведь торгуешь подобными вещами. Я работаю по серебру и по золоту, делаю, что мне закажут. Случалось мастерите церковную утварь. Ну, бывает, что и прикуплю кое-какие вещицы на продажу, не без того.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 Несколько лет назад его принесли на продажу. Мне оно приглянулось, вот я и упросила мужа купить мне его в подарок. Когда это было? вскричал Николас. Поверьте мне, это очень важно. «Три года тому назад, охотно сообщил мастер. Точно помню, что летом, а вот число? Нет, тут я боюсь ошибиться. Зато я помню, рассмеялась жена.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 Три года назад, двадцатого августа, в лавку серебряных дел мастера были принесены на продажу три предмета из числа вещей, пропавших вместе с Джуляной Круз. Наконец-то Николас напал на след, и, судя по всему, зловещий. Достойный мастер, произнес молодой человек. Я еще не все рассказал тебе о моих поисках.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 Каких лет, как одет? Ты прежде его когда-нибудь видел? И прежде не видел, и после никогда не встречал, отвечал мастер. Он хоть и был успокоен заверениями Николаса, но все же считал, что чем меньше болтать, тем лучше, а то не равнён час влипнешь в такую историю, что и не выпутаешься. Помолчав, он добавил: Человек, как человек, примерно моих лет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 Возможно, она именно оттого так хорошо запомнила незнакомца, что тот определенно ею заинтересовался. Так или иначе, на ее слова можно было положиться. Впрочем, Николасу это описание как будто бы ни о чем не говорило. Он никогда не встречался с Адамом Гериэтом и ведать не ведал, что у того каштановая борода и лысая макушка. Однако, сопоставив все обстоятельства,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 Не зря редженалд говорил, что графу Валерану повезло с таким ратником. Да, пожалуй, все, что рассказала жена золотых дел мастера, совпадало с тем, что слышал Николас об Адаме Герети. И ведь спрашивал же я тогда у этого малого, откуда он все это взял, промолвил хозяин лавки, все еще ощущавший беспокойство.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 — начал оправдываться мастер. Но теперь-то что? Дело сделано. Деньги я заплатил, товар получил и продал все по закону. Нет-нет, никто тебя не винит. Ты ведь не мог ничего знать. Николас снова перевел взгляд на приметное кольцо на руке хозяйки. "Добрая женщина, не продашь ли ты мне это колечко? Я дам за него вдвое больше, чем платил твой муж. А если не хочешь продать?"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 Затем, чтобы предъявить человеку, который принес его сюда, и который, как я уверен, повинен в гибели несчастной леди, что носила его до тебя, назови свою цену, и ты ее получишь. Женщина непроизвольно прикрыла кольцо рукой, но вспыхнула, и глаза ее блеснули от возбуждения. Укратко она бросила взгляд на мужа, который сидел с отсутствующим видом.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 А если выяснится, что вы ошиблись, и эта леди найдется живой и невредимой и захочет вернуть то, что ей принадлежит, отдайте ей кольцо, а мне заплатите ту цену, которую сочтете нужной. Растроганный великодушием женщины, Николас поцеловал ее руку. "Спаси тебя, Господи", воскликнул он. "Я все сделаю, как ты сказала". Сражённый щедростью этой простой женщины, Николас даже не посмел предложить ей что-либо в залог. Что же до мастера, то если тот и был недоволен таким расточительством, то попридержал свое мнение при себе во всяком случае до ухода гостя. Оно и понятно. Коли взял в жены такую милашку, поневоле научишься потакать всем ее прихотям. Я служу здесь поблизости», —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 а Николас уже покинул Винчестер. Он промчался через северные ворота в сторону Хайда и подгоняя коня, миновал почерневшие разрушенные стены злополучного аббатства, откуда Хумилес с Фиделисом пришлось бежать в Шрусбери. Он даже не заметил эти горестные руины, ибо мыслями неудержимо рвался вперед. Вначале на Гарнаджа накатило неодолимое отчаяние,